Интерьер закусочная ночь. Обеденный зал практически пустовал. Там находились только официантка, невидимый повар в задней части и пара в кабинке у окна. Эти двое, мужчина и женщина лет под тридцать, были явно пьяны и однозначно не помощники, как и официантка. На вид ей далеко за шестьдесят. У неё высокая прическа, коралловая помада и покрытые возрастными пятнами руки, как палочки, торчащие из рукавов её мятно-зелёной униформы. Присаживайтесь, где хотите, сказала она, переставляя пироги в стеклянную десертную витрину у двери. Я подойду через минуту. Чарли сделала шаг в левую часть закусочной, надеясь занять кабинку рядом с парой. Один в поле не воин. Но женщина из нее выбрала именно этот момент для того, чтобы издать пьяный смешок и тем самым отправить Джоша в угловую кабинку на противоположной стороне закусочной, рядом с музыкальным автоматом, придвинутым к стене. У Чарли не оставалось другого выбора, кроме как присоединиться к нему. Она устроилась напротив Джоша, не сняв пальто. Поскольку ей предстояло сейчас выйти на улицу, чтобы позвонить, она не видела в этом смысла. Также имелся дополнительный бонус. Ярко-красный цвет пальто, как плащ Ториадора, был способен привлечь внимание других посетителей закусочной. Обычно Чарли ненавидела выглядеть броско, но сейчас была рада вниманию. Если все взгляды будут прикованы к ней, Джошу придется оставаться паенькой. Этот момент, когда что-то работало в ее пользу, длился всего несколько секунд потому что как только она села и стала смотреть в окно, ее сердце провалилось в желудок, который опустился сразу на пол закусочной. Таксофон был прямо за дверью, только по другую сторону стекла. На виду у Джоша, в нескольких дюймах от него. Чарли сделала глубокий вдох, стараясь сохранить спокойствие. Может, ей все таки стоит передумать и устроить сцену? Она еще раз быстро оглядывает остальную часть закусочной. Пара в противоположном углу собиралась уходить и уже начинала натягивать пальто и перчатки. Женщина выглядела более пьяной, чем ее спутник. Она неловко обернула голову шарфом и снова залилась смехом. Ты способен сесть за руль, дружок, спросила официантка, когда они продвигались мимо нее к выходу. Мы в порядке, промямлил мужчина. Как знаешь, Отмахнулась официантка и пробурчала себе под нос: «Но если ты обернешь свою чёртову машину вокруг дерева, не говори, что я тебя не предупреждала". Чарли видела, что официантка наблюдала, как пара садилась в припаркованную снаружи компактную машину и отъезжала. Ей импонировало, что женщина переживала за посетителей. Эта немного жесткая забота может понадобиться, если Чарли решит отказаться от идеи телефонного звонка и открыто просить о помощи. Официантка закрыла витрину с десертом и щелкнула выключателем. Витрина загорелась кучей огней, словно на Рождество. Внутри на трех уровнях стали медленно вращаться пироги. Схватив два меню, официантка направилась к их столику. Она казалась знакомой, но очень мимолетна. Чарли не могла вспомнить что-то конкретное. Так было и в случае с характерной актрисой, которую она увидела в телешоу, а затем провела остаток ночи, пытаясь вспомнить, где еще та снималась. Как предполагала Чарли, такой эффект объяснялся тем, что женщина являла собой ходячий и говорящий стереотип киношной официантки вплоть до карандаша, засунутого за уха. Чарли обратила внимание на табличку с именем. Марч. Что предложить вам выпить, дети? Спросила Марч хриплым голосом курильщика. Джош заказала кока-колу и кофе, Чарли чашку горячего чая. Обжигающий горячий, пожалуйста, уточнила она, думая о будущем и представляя сценарий, в котором она должна выплеснуть его в лицо Джошу, чтобы быстро сбежать. Марч, явно профессионалка, не нуждалась в том, чтобы записывать такой заказ. Горячий, как из преисподней. сию минуту сказала она и тут же оставила их, давая им возможность просмотреть меню, запаянное в пластиковый карман, напоминавший Чарли о водительских правах в бумажнике Джоша. Впрочем, Чарли подозревала, что на самом деле это бумажник Джейка. Она больше не думала, что та ситуация была из фильма в ее голове, как и их игра в «Двадцать вопросов. Гораздо более вероятным казался тот вариант, что Джош в какой-то момент подменил удостоверение, вероятно, на площадке для оплаты проезда, пока болтал с оператором. Он умен, она это признавала. Ей следует быть умнее. Что ты будешь есть? поинтересовался Джош. Чарли просматривала меню, хотя ее желудок скручивала при одной только мысли о еде. Но ей нужно что-то заказать, чтобы Джош ничего не заподозрил. Она остановилась на тарелке с жареной картошкой, полагая, что ей удастся проглотить хотя бы один кусочек, если понадобится. Возвратившись, Марш поставила перед Чарли чашку, вода в которой все еще была непокоенна, будто только что перестала кипеть, а также два крошечных блюдца с пакетиком чая Липтон и ломтиком лимона, и два пластиковых контейнера со сливками. Сахар рядом с приправами, сказала она. И будь осторожна, дорогая, не обожгись. Чарли вскрыла пакетик и бросила его в воду. Чашка была такой горячей, что даже ручка обжигала. Она все равно пыталась сжать ее пальцами, и нестерпимый жар на коже стал единственным, что мешало поднять чашку и выплеснуть содержимое в Джоша. Она представляла себе это. Сейчас это была фантазия, а не фильм. Вот чай летит в Джоша. Тот кричит, потом отшатывается, потом вываливается из кабинки, в то время как Чарли бросается прочь. Ее фантазия закончилась, когда Марч возвратилась с напитками для Джоша и поинтересовалась: "Что-нибудь еще?» Только порцию картошки фри, пожалуйста", ответила Чарли. Марч схватила карандаш, заткнутый за ухо, и достала из глубокого кармана фартука небольшой блокнот для заказов. С соусом Виз. Марш посмотрела на Джоша. Твоя очередь, красавчик. «Какое у вас блюдо дня? спросил он, все еще изучая меню. Salisbury стейк», — ответила официантка. Джош возвратил ей меню. Звучит хорошо. Понятное дело, сладкий, подмигнула Марш, прежде чем уйти. Затем она исчезла за вращающейся дверью с круглым окном, расположенной в задней части закусочной. Через окно Чарли видела, как двигалась высокая прическа Марч, когда она передавала заказ невидимому повару. Теперь остались только она и Джош, снова наедине. Этому месту не хватает музыки, произнес Джош, выбрался из кабинки и направился к музыкальному автомату. Тот был старый и громоздкий, как в счастливых днях. Джош бросил пару четвертаков и выбрал композицию Сначала зазвучал Дон Маклин, американский пирог. Когда Джош возвратился в кабинку, Чарли уже знала, что пришло время действовать. У нее был план, ей нужно его реализовать. Схватив рюкзак, она указала на таксофон за окном. "Я очень быстро позвоню своему парню, он попросил меня отметиться с дороги. Сейчас вернусь", сказала она, тут же выскользнула из кабинки и направилась к двери, заставляя себя идти медленно чтобы не казаться слишком нетерпеливой. Джош наблюдал за ней, она это знала. Он делал это всю ночь, наблюдал за ней даже когда казалось, что это не так. Именно так он смог предсказать каждое ее действие. Но очень скоро это закончится, потому что она собиралась уйти.